Глава 26. шестая Детектив-инспектор Стюарт запыхался. Ему пришлось одолеть три лестничных пролета, что никак не способствовало улучшению настроения. Пройдя несколько последних ступенек, он сделал усилие, пытаясь не выглядеть усталым. Но мокрая от пота рубашка, прилипшая к телу, говорила об обратном. В прежние времена он поднялся бы по этой лестнице бегом, так, по крайней мере, ему хотелось верить. Через 42 минуты после того, как Стюарт сделал свой запрос, Куин позвонил ему и попросил встретиться на лестнице. Этот небольшой перебор в духе рыцарей плаща и кинжала ясно показывал, что Куин по-прежнему ничего не смыслил в конспирации. Два человека встречаются на лестнице для непринужденной беседы? С таким же успехом Куин мог поднять над головой неоновую вывеску «Занимаюсь мутными делишками». Впрочем, Стюарту было плевать. До золотых часов ему осталось всего пять дней. Сейчас его интересовал результат. Если Стюарт и вспотел, то это было ничто по сравнению с Куином, который метался взад-вперед по лестничной площадке, как страдающий от ломки наркоман. Бегающими глазками парень наблюдал, как старик преодолевает последние ступеньки. Куину явно не помешало бы потреблять поменьше кофеина. «Когда ты предложил, — тяжело дыша произнес Стюарт, — встретиться на лестнице, я решил, что ты имел в виду нижний этаж, а не верхний». «Это что, подстава?» — выпалил Куин. «Подстава?» — ухмыльнулся Стюарт. «Я уже сказал, что ни хера не знаю ни про какие подставы. Можешь меня пытать». Он посмотрел на потное, недоуменное лицо молодого человека и вздохнул. «Серьезно? Ты не смотрел бешеных псов?» «О чем ты говоришь?» «Неважно», — ответил Стюарт, покачав головой. «На хрена мне тебя подставлять? Чтобы отомстить? Не льсти себе, Куин. Но случилась у нас небольшая ссора с кем не бывает. Ты хоть представляешь, сколько людей по-настоящему выбесили меня за 41 год службы в полиции? Если бы я хотел отомстить, то ты занял бы свое место в списке, где-то между идиотом, не способным починить кофеварку, И который постоянно таскает мои йогурты из холодильника. Может, тебя привлекли к расследованию по делу Райна, и ты должен вытянуть из меня улики? По твоему мне больше заняться нечем в последнюю рабочую неделю, чтобы после стольких лет безупречной службы меня запомнили иудой. Приди в себя, Куин. Твой дружбан Райн насрал в почтовый ящик бывшей жены. На него и так улик достаточно. А теперь... «У тебя есть что рассказать, или мне придется спустить тебя с лестницы?» Куин слегка отстранился. Ростом он был полтора метра с кепочкой, поэтому Стюарт, несмотря на близость седьмого десятка, был вполне уверен, что сумеет его одолеть. Не то чтобы ему хотелось устраивать драку, но не будет ничего плохого, если Куину покажется наоборот. Короче, все это дело пахнет очень подозрительно. Телефон Малкроуна выключен, но аппарат Конрой определился. И... «В том-то и странность. Он здесь?» «Здесь?» — переспросил Стюарт. «Может, она пришла ко мне?» «Нет, не в смысле прямо здесь. На противоположной стороне парка». «Твою нулево...» «Это все?» «Господи, Куин, Феникс-парк — самый большой городской парк Европы, кажется. Это совпадение, причем не особенно великое». «Боже, да ты параноик!» «Да неужели?» — Куин вызывающе выпятил подбородок. «Тогда объясни мне вот что». Я вошел через приложение локатора на ее устройстве, получил доступ к сетевым ресурсам и случайно наткнулся на пароль. Я ничего не понял, но продолжай. Как так получилось, что кто-то другой определял ее местоположение за 13 минут до меня? Стюарт не ответил ни слова, поскольку уже бежал вниз, перепрыгивая через две ступеньки.